Глава шестая. «Уверен, мой принц», — вытянулся Михель. «Я все-таки инженер не из последних, так что ручаюсь, все точно». Рюген хмыкнул и снова принялся вглядываться в подзорную трубу, изучая подходы к складам. Изучал он их не просто так. Готовилось нападение с последующим поджогом. Хранилось здесь в основном селитра, уголь, сера и прочие компоненты пороха. В свое время попаданец сильно удивился, узнав, что в XVIII веке не таскают за собой повозки с порохом, а чаще всего готовят его на месте. В противном случае он легко портится. Разумеется, такой склад не мог быть незащищен, и стоял здесь целый полк. Точнее, было подразделение из примерно 300 джебеджи. Примечание. Джебеджи – подразделение турецкой армии, занимавшееся переноской и охраной снарядов, и еще столько же – всевозможные выздоравливающие из различных подразделений. Мало того, примерно в часе ускоренного пешего марша стояло еще около тысячи вражеских бойцов. Вот и думай, как провести диверсию и не ополовинить при этом собственные полки. Поджечь, заминировать. Хренушки. Ингредиенты хранились так, чтобы максимально исключить возможность пожара и поджога. Так что после захвата склада предстояло еще поработать грузчиками и исправить эту ситуацию. Прямое попадание исключалось. Владимир не сомневался, что его воины разгромят турок. но хотелось, чтобы и потери их были минимальные. — Ночью, может, ваша светлость, — предложил один из волков. — Может и ночью, — отозвался герцог. — Вот только они не дураки и сами ожидают ночного нападения. Да и не забывайте, что только вы, да мои егеря, хоть как-то умеют воевать по ночам, а вот наемники нет. Ничего оригинального придумать так и не удалось, так что остановились на классической для попаданца схеме. Волки и казаки работают пластунами и подбираются как можно ближе. Нет, идея вырезать ножами такое количество народу даже в голову никому не приходила. Это все-таки реальная жизнь. Однако они могли подобраться поближе, имея по несколько пистолей и пистолетов, после чего следовал ураганный по здешним меркам огонь, под прикрытием которого подбирались поближе егеря. «Светать начинает», – прошептал один из лежащих рядом казаков. «Чуть час еще немного, и солнышко выглянет». «Давай отмашку», — столь же тихо ответил Грифич. Раздалось пение птицы и... бах, бах, бах!» Загремели выстрелы, и в окна жилищ полетели ручные бомбы. Ошеломить, испугать, заставить паниковать — вот сейчас главная задача. Турки даже не выбегали, а вылетали с каким-то диким, нечеловеческим воем. Встречали их выстрелы из пистолетов или клинки сабель-пластунов, раскрасивших свои лица под шайтана, что делало нападение еще страшнее. Владимир наблюдал за ситуацией немного со стороны, метров со ста пятидесяти. Во-первых, так можно было хоть немного управлять этим хаосом. А во-вторых, ему уже невместно участвовать в таких вылазках. Не то чтобы совсем нельзя. В крайнем случае, да в окружении. А так, коронованные особи, как тать в ночи, не поймут. Закончилось все неожиданно быстро, и потерь просто не было, не считая раненых, что поразило даже казаков. Примечание – При столкновении с турками вообще, и мусульманами в частности, многое зависело от морального настроя последних. Можно перечислять десятки сражений, где потери русских войск исчислялись десятками, а то и единицами убитых против тысяч врага. Причем такое бывало даже при подавляющем численном превосходстве в десять и более раз врага в открытом столкновении. А уж для ночной вылазки ситуация в принципе реальная. Пусть они и привыкли, что в подобных вылазках преимущество на стороне нападавших и считали нормой разменивать одну казачью жизнь на добрый десяток турецких, но не настолько же. «Бомбы», — авторитетно сказал один из устатых ветеранов, обыскивая трупы. «Турки, они такие ужливые. Ежели в чистом поле, да враг перед глазами. Еще нечеток. Аллах!» — и вперед. «А вот ночью они воевать не умеют. Да тут еще и бомбы. Видали, какие они пуганые вылетали? Большая часть вообще без оружия. А у кого оно и было?» тени не о думали. Сошлись на мнение, что нападение было грамотно спланировано. Ну и просто повезло. Светало. И игрушечные войска работали грузчиками. Волки же, казаки и егеря отправились на помощь к прусакам вставшим на пути вражеского отряда из соседней деревни. Отправились не просто так, а груженный порохом, был на складе и готовый, серый и прочими веществами. Грифич отправился вместе с ними проконтролировать ситуацию. «Готово, Ваша Светлость!» – подбежал к нему Алекс, один из волков, которого попаданец назначил командовать своим заместителем по военной части. Быстро оглядев вырытые канавы, Вольгаст поморщился. «Убога!» «А что делать? Времени на полноценное минирование и маскировку просто нет. Остается только надеяться на количество взрывчатки, да на спешку турок». В качестве маскировки перед минной полосой выкопали волчьи ямы и навтыкали кольев. «Защита не бог весть какая!» Но продвижение неприятеля точно замедлит, а главное замаскирует мины. От идеи не лезть на рожон спокойно уйти, не ввязываясь в драку, Померанский отказался. Висящая на хвосте многочисленная погоня могла сильно замедлить, так что лучше хотя бы проредить ее, если не полностью уничтожить. Поскольку у русских войск, раз на русской службе, то русских, было несколько больше, чем турецких, решено было продемонстрировать обратное – чтобы не напугать супостата и заставить его напасть. Для этого сделали нарочито убыгие чучела, призванные якобы продемонстрировать храбрым воинам султана, что на самом деле их очень мало, и спровоцировать атаку. На самом же деле за рядами солдат в перемешку с чучелами плотно стояли остальные войска, но метров с трехсот становилось очевидно, что у русских войск здесь небольшие роты. Со стороны разоренного склада начали раздаваться взрывы, И вскоре там разгорелся пожар на полнеба. Впрочем, разведка успела донести, что турки уже были чем-то встревожены. Ну да, вполне логично. Наверняка здесь бегали друг к другу в гости на совместные пьянки, и существовала более-менее налаженная культурная жизнь. Ждать врагов пришлось неожиданно долго. Подоспели те только к полудню. Судя по тому, что шли они нестройной толпой, примечание, даже кадровые части турецкой армии того времени – не слишком хорошо знали само понятие «маневр» и «правильное построение», опираясь скорее на яростную атаку, напор. Что уж говорить о частях полупрофессиональных. Впрочем, плохими солдатами турок никак не назовешь, и с европейскими армиями они дрались вполне на равных, в каких-то моментах сильно отставая, а в каких-то – и превосходя противника. Часть была не самая дисциплинированная. Была у них и кавалерия – три десятка крымских татар. Они сделали попытку провести разведку, Но вооруженные нарезными ружьями егеря присекли их действия, свалив несколько всадников. Метров за пятьсот до полков Померанского турки начали что-то орать. Сперва тонкими голосами затянули дервиши, сопровождающие войско, ну а когда те разогрелись, то начали орать и сами. Турецкий язык Владимир знал, пусть и не слишком хорошо, но не стройный рев толпы «Смерть неверным, всех убьем, храбрые воины». флегматично перевел стоявший рядом пожилой казак, заметив интерес герцога. Благодарно кивнув, Померанский вытащил подзорную трубу и начал наблюдать. В метрах в ста двадцати от них врагам пришлось затормозить. У волчья мы сделали свое дело. Начали работать егеря. Не то, чтобы это было нужно, но лучше не вызывать подозрений заранее. Воины султана сгрудились, преодолевая импровизированную полосу препятствий, и Владимир кивнул стоящему рядом гарнисту. Парень мгновенно вскинул горн к губам и протрубил сигнал. Через несколько секунд раздался взрыв, затем еще и еще. Взрывы сопровождались всполохами огня и едкого дыма. Полки радостно орали что-то воодушевляющее, а взрывы продолжались. Наконец мины закончились, и над полем разнесся жуткий вой. Из-за густого дыма ничего не было видно, но вот начали выбегать первые оставшиеся в живых. Ненадолго. Егеря, казаки и волки встретили их огнем, а вскоре подоспели и немецкие полки. В этот раз потери были. Четверо солдат Рюгина оказались убиты, и, судя по всему, из-за дыма они просто не успели увидеть выбегавших врагов, машущих оружием едва ли не вслепую. Позже выяснится, что еще десяток человек отравились серным дымом, и парочка достаточно серьезна, один позже скончался. Ну а пока... «Добивать раненых», — коротко приказал Грифич Прусакам. Остальные же двинулись в догонку за немногочисленными уцелевшими врагами и, в первую очередь, за татарами, которые были верхом и могли удрать. Чем позже дойдет информация о случившемся, и чем меньше ее будет, тем лучше. Золото, серебро, драгоценности, особо качественное оружие, шелк. Еще раз напомнил командир Амрюгин. Напоминание было необходимым. Немцы славились излишне трепетным отношением к трофеям, и могли нагрузиться на уровне хорошего мула. Но последствия такого поведения в тылу врага... Нет, большинство просто не понимало. Трофеи пока не делили, сдавали в общий котел. Потом уже Померанский продаст их через квартирмейстерские службы за более-менее реальные суммы, и общество само поделит. Пока собирали трофеи, пока перевязывали раненых, успели вернуться преследователи, доложившие обстановку. «Не ушли, ваше сиятельство!» коротко доложил один из офицеров, возглавлявших погоню. «Может, один-два, не более. И это. Мы тут наведались в селение, где они стояли и тоже пограбили малость. Как и приказано, только самое-самое. Ну и коней немного взяли, повозок». «Добро», — кивнул Владимир. «Кони особо не были нужны, но можно было посадить на них часть раненых. Ну а когда нужда отпадет, в котел». Пусть время шло к трем часам, задерживаться не стали. Время пока летнее, и до темно можно уйти достаточно далеко. Разделились на шесть отрядов, чтобы хоть как-то осложнить жизнь преследователям. Солдаты рюгина двинулись скорым шагом за проводниками. Проводники? Так Вольгост не шутил, когда говорил о разветвленной разведывательной сети. Правда, качество, впрочем, при определенном старании количество переходит в качество. Попаданец шагал пешком, показывая пример своим офицерам. Нет, конь у него был, и приходилось частенько вскакивать на него, чтобы объехать колонны. Но затруднения от прогулки спортсмен не испытывал, и, как шутили солдаты, зайца в поле загоняет. Ну а раз такая мелочь для него так сильно поднимает боевой дух подчиненных, то почему бы и нет? Пеший марш вместе с солдатами, еда из одного котелка, отсутствие отдельной палатки в походе и прочие мелочи были ему не в тягость. «Ваше сиятельство!» — подошел к нему очередной шпион. Очередной, потому что за один день таких вот озирающихся личностей в низконадвинутых шапках и с поднятыми воротниками было по несколько человек. И это с учетом того факта, что основная масса штирлицов проходила через Юргена и его людей. К самому герцогу попадали немногие.